Утро, как на картинке. Педро Пуля, шагая по спуску Монтанья, думает, что ничего нет на свете лучше, чем бродить вот так, наугад, без цели, по улицам Баии. Иные покрыты асфальтом, большая часть вымощена черным камнем. Опершись о подоконнике, выглядывают на улицу девушки, и сразу не понять, То ли романтически настроенная швейка мечтает о богатом женихе, то ли проститутка высматривает клиента с балкона, увитого плющом. Женщины под черными покрывалами входят под своды церквей. Солнце накаляет торец мостовой, заставляет вспыхивать черепицу на крышах. На балконе одного из домов множество цветов в убогих жестянках. Солнце выдает им положенную на день порцию света. С колокольней церкви Консейсанда прая несется перезвон, и женщины под черными покрывалами ускоряют шаги. Прямо на мостовой двое, негр и млад, заняты игрой. Негр только что выбросил кости из стаканчика, и оба склонились над ними. Педро Пуля, проходя мимо, приветствует негра. «Здорово, сова!» «А, это ты, поля как делишки?» И тотчас отворачивается. Пришла очередь Мулата бросать кости. Педро продолжает путь. Рядом, подавшись всем своим щуплым телом вперед, одолевает крутой подъем профессор. Он тоже улыбается этому ликующему дню. Обернувшись на ходу, видит его улыбку Педро. Весь город пронизан солнцем, напоен радостью. У нас в бои каждый день как праздник. Думает Педро, ощущая, что и его душа полнится радостью. Он лихо свистит, хлопает профессора по плечу, оба смеются, а потом начинают хохотать во все горло. В кармане у них чуть побрякивают медики, одеты оба в отрепья и не знают, будут ли сегодня сыты, но зато прелесть этого дня принадлежит им, и они свободны. Шагая себе по улицам бои, куда глаза глядят. Вот они и шагают, хохоча, сами не зная над чем. Рука Педра лежит на плече профессора. Отсюда видны им и рынок, и причал, возле которого покачиваются баркасы, и даже старый пагаус где они ночуют. Педра, привалившись спиной к стене, говорит профессору. «Вот что тебе бы надо нарисовать. Видишь, красота какая». Профессор мрачнеет. «Никогда этого не будет. Почему?» Когда я смотрю на все это, он показывает на раскинувшуюся внизу гавань. Парусники отсюда кажутся игрушечными, а торопливо снующие с мешками за спиной фигурки грузчиков совсем крошечными. Мне ужасно хочется нарисовать, продолжает он так, словно кто-то его видел. Да у тебя ж талант, тебе бы еще подучиться, но знаю, что этой радости мне не передать. Профессор как будто не слышит слов друга. Глаза его устремлены вдаль, а сам он сейчас кажется еще более тщедушным, чем всегда. «Почему?» – изумляется Педро. «Видишь, как это прекрасно и радостно! Все ликуют!» «Ярче радуги!» – говорит Педро, показывая на россыпь разноцветных крыш нижнего города. «Да, а люди всегда печальны. Я не про богатых говорю, сам понимаешь. Я про тех, с причалов и спорта». Лица у них такие изголодавшиеся, что вся радость сразу меркнет. Педро Пуля понимает, куда клонит его друг. Вот потому Жоан Деодан и устраивает забастовки. Он говорит, что все когда-нибудь перевернется, все будет наоборот. Я читал об этом. Жоан дал мне книжку. Хорошо бы, конечно, учиться. Я нарисовал бы тогда замечательную картину. Понимаешь, день вот такой, как сегодня. Люди идут веселые, смеются, влюбленные целуются, как тогда в Назарете, помнишь? Но где мне учиться? Я хочу, чтобы радостно все было. А вот люди у меня всегда получаются печальные. Я счастье хочу изобразить, да не выходит. А может, то, что у тебя получается, тоже хорошо? Рисуй, как рисуется. Может, красивее и не надо? Откуда ты знаешь? И откуда я знаю?» «Нас же с тобой никогда ничему не учили? Я хочу нарисовать лица людей, вот эти улицы, но так многого не умею, не понимаю». Он помолчал, глядя на внимательно слушающего Педро. «Слыхал про школу Белос Артес? Мне один раз удалось туда проникнуть. Ох, и здорово там! Все в таких длинных блузах, на меня никто и не взглянул даже, писали с натуры обнаженную женщину. «А я...» Педро задумался о чем-то, окинул профессора сосредоточенным взглядом, потом сказал очень серьезно. «Сколько стоит?» «Что, сколько стоит?» «Ну, обучение там насколько потянет?» «А тебе-то что?» «Мы бы скинулись, заплатили за тебя». Профессор засмеялся. «Не мели чепухи, Педро. Знаешь, как трудно туда поступить. Ничего не выйдет». «Жоанн сказал, что придет день, когда мы все сможем учиться». Они пошли дальше, но теперь сияющий день больше не радовал профессора, и мысли его витали неизвестно где. Тогда Педро легонько ткнул его в бок. «А я бьюсь об заклад, что твои картины будут выставлены на улице Чили, хоть ты нигде и не учился. Дело тут не в учении, а в таланте, а талант у тебя. Ого-го!» Оба засмеялись, и Педро продолжал. «И мой портрет нарисуешь, ладно? Нарисуешь и внизу подпишешь. педра пуля, силач и удалец!» Он принял борцовскую стойку, согнул руки в локтях. Снова засмеялся профессор, и Педро подхватил его смех. Все веселей и громче хохотали они, пока не наткнулись на кучку зевак, окруживших уличного гитариста. Он перебирал струны и пел. «Ты, уходя, прощай, сказала, и сердце замерло в груди». Друзья остановились, а потом подхватили. Вместе с музыкантами пели теперь рыбаки, докеры, портовые ребята, гулящая девчонка, а гитарист, весь отдавшись мелодии, никого не замечал. Так бы они стояли и пели, совсем забыв о том, куда шли, если бы музыкант, продолжая играть, не двинулся дальше. Он ушел и унес с собой свою музыку. Слушатели разбрелись, пробежал мальчишка-газетчик, Профессор и Педро зашагали по направлению к верхнему городу. Пересекли театральную площадь, поднялись на улицу Чили, и здесь профессор, достав из кармана мелок, уселся на тротуаре. Педро пристроился рядышком. Когда невдалеке показалась парочка, профессор начал рисовать, торопясь изо всех сил. Пара приближалась, и он теперь отделывал лица. Девушка улыбалась. Жених и невеста, ясное дело. Но оба были так поглощены разговором, что чуть было не прошли мимо, не поглядев на рисунок. Педро пришлось вмешаться. «Не наступите на свою девушку, сеньор!» Кавалер хотел уже шугануть его, но девушка взглянула себе под ноги. «Ой, как хорошо!» И захлопала в ладоши точно маленькая девочка, которой подарили куклу. Посмотрел на рисунок и юноша. Улыбнувшись, обернулся к Педро. «Это ты нарисовал?» «Вот он!» Знаменитый художник по имени Профессор. Знаменитый художник тем временем отделывал его закрученные усики, а потом стал растушевывать фигуру его спутницы. Та позировала ему, опираясь на руку кавалера, и оба заливались смехом. Молодой человек вытащил кошелек и бросил мальчикам серебряную монету в два мильрейса. Педро подхватил ее на лету. Парочка удалилась. Двойной портрет остался на мостовой. Какие-то девицы, заметив его издали, устремились к нему восклицая. «Это, наверное, реклама нового фильма с Берримором!» «Говорят чудо! А этот Берримор такой красавец!» Педро и профессор рассмеялись и в обнимку беззаботно зашагали по улицам Баии. На этот раз они остановились почти у самого правительственного дворца. Профессор, с мелком наготове, ждал, когда из трамвая выйдет достойная модель – гусь на их языке. Педро что-то насвистывал, прохаживаясь неподалеку. Вскоре они набрали денег на приличный обед, да еще хватило на подарок Кларе, возлюбленной Богумила, у нее был день рождения. Какая-то старушка дала им за свой портрет десять тастанов Старушка была совсем нехороша собой, и профессор ничем ей не польстил. «Сделал бы ее покрасивше да помоложе, она, глядишь, расщедрилась бы». Так провели они утро. Профессор рисовал портреты прохожих, Педро ловил мелочь, а иногда и серебро. Около полудня на улице показался какой-то мужчина, куривший сигарету в длинном, должно быть, дорогом он штуке. Заметив его, Педро поспешил предупредить художника. «Гляди, гляди, вот это гусь! От денег, небось, карман лопается!»